Глава 110. «Милая, тебя к телефону. Кажется, что-то важное». Паскаль протянул жене трубку. «Мазарин Кавалье?» — раздался незнакомый голос. «Да». «С вами будет говорить президент республики. Пожалуйста, не кладите трубку». Бесстрастный голос секретарши сменился приятной мелодией. А через несколько секунд... «Мадам Кавалье». Я счастлив сообщить вам, что реконструкция Ларюш закончена. Поскольку тело сиенно не подлежало переносу, мы учли ваши пожелания и укрыли его стальным саркофагом. Должен признать, получилась весьма внушительная конструкция. Настоящий храм, который под вашим руководством, несомненно, станет выдающимся центром искусств. В день открытия Ларюш Луи Ренар сложил полномочия главы ордена Арс Амантис.